Глава четырнадцатая. Возвращение под родной кров. Меньше всего Клинков и Громов ожидали в эту минуту Подходцева. Может быть, именно поэтому Подходцев и вошел в комнату. Оба, как ужаленные, обернулись к нему, хотели что-то спросить, но, увидев в его руке чемодан, деликатно замолчали. И только любопытные глаза их из-под тишка следили за Подходцевым. Подходцев бросил чемодан в угол, снял пальто, шляпу, лег на свою пустовавшую до того кровать и рассеянно стал глядеть в потолок. Клинков потихоньку встал со своего ложа, отыскал на подоконнике кусочек мела и, подойдя к подходцевской кровати, твердой, уверенной рукой написал на дощечке около слова «выздоровел» сегодняшнее число. Подходцев, млекопитающая, жвачное и то не всегда – Заболел женитьбой 11 мая 1900. Выздоровел 15 августа 1900. Ничего не возражая против свежей приписки, Подходцев, однако, выразил сомнение по поводу предыдущего определения. «Вот тут у вас сказано жвачное. Какое же я жвачное, если вы мне ничего не даете жевать?» «Ты голоден, Подходцев?» «Как волк! Я ведь ушел от роскошного обильного ужина». «Что ты говоришь?» Подходцев уселся на кровать и долго молчал, будто собираясь с мыслями. Перед ужином пили чай. Мария Кондратьевна, Лидия Семеновна, Зоя Кирилловна, Артемий Николаевич, Петр Васильевич и черт Иваныч. Разговор. «Что это давно не видно Марии Захаровны? Вы разве не знаете, она поехала в Москву? Ну что вы говорите, и надолго? Определенно вам не могу сказать, кажется, дней на пять». «А как же дети?» «Определенно вам не могу сказать. Ну, кажется, старшенькую взяли с собой, а Бобик остается с нянькой. Кроме того, у них гостит ведь ее сестра Пелагея Владимировна». «Что вы говорите? И давно она приехала к ним?» «Определенно не могу сказать. Ну, кажется, уже неделю». «Что вы говорите? Уже неделю? А муж ее, значит, остался в Киеве?» «Определенно не могу сказать. Ну, кажется, она говорила, что его перевели в Харьков». «Да что вы говорите? А как же их сын Володя, который тут я больше не выдержал?» Откинул ногой стул, встал и вышел в другую комнату. «Догнала жена. Куда ты, милый? Кстати, надо завтра нам поехать к Пелагею Владимировне, а так неловко». «Я говорю, пусть она и сдохнет, твоя Пелагея Владимировна». «Жена в слезы. Ты в последнее время стал невыносим. Тебе мои гости и родственники не нравятся. И сейчас тоже». «Что сейчас?» «Устраиваешь историю в то время, когда гости за столом. Почему ты ушел?» потому что я предпочитал бы, чтобы они были на столе. Ах, так? В таком случае я уезжаю к мамаше. Правильно. Удивляюсь. Как ты до сих пор жила с таким мерзавцем? В общем, уложил свои вещи и к вам. А вы как живете? Как живем? Да теперь, брат, когда ты обратился в первобытное состояние, можно сказать прямо. Вчера вечером пили чай. И только? Голый чай? Нет. Громову в стакан попала муха, так что чай был с вареным мясом. «Одевайтесь», — лаконично сказал подходцев. По улицам бродили не спеша, с толком читая вывески ресторанов и выбирая наиболее подходящий. «Ресторанная жизнь», — заметил повеселевший Клинков, — «приучает человека к чтению». «Сколько приходится читать? Сначала вывеску, потом меню, потом счет!» «Чтение последней литературы я беру на себя», — Важно возразил подходцев. «Дорогие мои, чего вам хочется?» «Закажи пирожок с ливером». «Да чтобы масло дали и паюсные икры», задумчиво сказал Клинков. Громов скромно осведомился. «А нет ли тут вареной колбасы?» Заказывали долго и серьезно. А когда принесли, между прочими, яствами и свиные котлеты, и слуга спросил, кто их будет есть, Клинков, указывая на Подходцева, серьезно сказал «Свиные котлеты ему, ибо сказано «Кесарева кесарю». Подходцев засмеялся, зажмурился и сказал, сдерживая радостные нотки, прорывавшиеся в голосе «Боже, как я счастлив, что снова с вами!» огромов льстиво поддакнул «Дуракам всегда счастье!»